Глава шестая. Куда и зачем? Забрав с собой живчиков, лоб побежал дальше. Какие казармы! У нас и так тут оружие, что рук не хватает нести. Чем нам помогут эти слабаки из квартала? Отправил бы их лучше по домам. Когда до дела дойдет, только под ногами путаться будут. Да и ближайший край города в другой стране. Он разве не слышал, что ему спутник Террикуса ответил? Сотни одаренных — это сотни гахаров. Тут только текать. «Народ, все ко мне!» Принялся подзывать людей вепрь, которому колдун что-то успел прошептать перед тем, как увести живчиков. «Из хранилища всех позовите. Пусть там двери пока открывают. Потом все вынесем. Есть что важное сказать». «Вся сюда!» Присоединился к Хайдару его величество. «Быстрее, быстрее!» Помогло. Если колдуна слушались все, то исполнять приказы Вепре для благородной половины нашей стихийно образовавшейся в Атаге было ниже их и так не слабо опустившегося достоинства. Для знати Хайтавор куда больше авторитет, он как сразу засуетились, чуть ли не за руки вытаскивают на улицы дожидавшихся внутри своей очереди собратьев по сословию. Волю дерхана озвучу. Объяснил вепрь повод призыва, когда все собрались вокруг него. «Ни в какие казармы мы не идем. Наоборот!» Указал он рукой в противоположную от той, куда направились живчики, слово главе сторону. «Двинемся к восходным воротам. Дерхан нас догонит, но сначала отвлечет на себя демонов, чтобы мы спокойно ушли». «Это другое дело!» — обрадовался Сёпа. «Если демонов сотни, нам тут нечего ловить». «Валить надо!» «Правильно, правильно!» «Верно!» Раздалось из толпы. «Лучше дикая земля, чем со всем полисом биться», воплотил в слова общей мысли Рэм. «Тут уже даже не в демонах дело. Я его слышал», — кивнул он на помощника Терикуса. «Живчики нашей крови хотят. Перебьют нас звери за лоскутом или нет, это еще вопрос. А вот местные точно прикончат». «Оставаться в ковчеге — верная смерть!» «Потом все обсудим, нет времени!» — оборвал обсуждение вепрь. «Кто еще не забрал за оружием? Метла, бочка, помогите гитару! На вас зверобойка! Железяки Дерхана тоже нужно забрать!» Народ бросился обратно в хранилище. Охранники как раз заканчивали открывать двери в дальнем конце коридора. Получается, колдун всех опять обманул? Толпа живчиков из квартала нужна ему? чтобы отвлечь на себя внимание. Это похоже на ло, в это верю. Забрав наше оружие, мы высыпали обратно на улицу. Спасибо андеру с сёпой. Еще и зверобойку я точно бы не осилил тащить. И так еле рук хватало все взять. Теперь мы на маленькое войско похожи. Все при копьях и луках со стрелами. У многих мечи, топоры, арбалеты, секиры. Ну, точно ватага в поход собралась. Почти у каждого еще и рюкзак на спине. «По мешку на плечо и погнали!» — скомандовал вепрь, указав на брошенную посреди улицы поклажу живчиков, какую колдун им велел здесь оставить. «Там провизия!» — пояснил для особо непонятливых его Величество и, подавая пример, подхватил с земли один из заплечных мешков со снедью. «Мы с Сипаном и Бочкой и так тащим сверх меры железа. Тут без нас справится. снять это важно. Еды за лоскутом так-то валом, Но приготовить добытого зверя — это лишнее время, которого у нас поперву точно не будет. От гахаров текать вовсю прыть нам придется. Сначала уверены вовсе пойдем на бабах, без сна и без отдыха Но не у всех потолок далеко. Упереться в него не хотелось бы. «Кто станет мешать, бьем без жалости!» — прорычал вепрь. «Времени цацкаться с живчиками у нас больше нет!» В каждом может и демон сидеть. Все, народ, давай на ногу!» И мы побежали. Мешать? Кто же сунется под бренчащую железом толпу? Больше сотни богатырей с долями под потолком, и у каждого десятого боевой дар. Тут последним дураком надо быть, чтобы у нас на дороге вставать. Дураком или гахаром. Надеюсь, среди стражников, которые охраняют ворота на внешней стене, нет одержимых или их, по крайней мере, немного. Тут бежать минут десять всего. Вдруг колдун нас не успеет догнать. Без него с Гохарами драться не хочется, а дары раньше времени спускать жалко. Только началась ночь. Чую, нас ждет еще много веселья. Но пока передышка. Улицы на окраине города повсеместно пусты. Люди, кто не ушел еще раньше на площадь, попрятались. Редкий свет в окнах немедленно гаснет, едва наш отряд приближается. Скоро уже и стена. Открыть ворота! На подходе к последним проорал Вепрь. Быстро! По какому праву! начал выскочивший из караулки на шум солдат и мгновенно заткнулся, разглядев гостей. Город стоит на острове. Озеро это вам не Архейский канал. Редкий зверь не поленится его переплыть, чтобы попробовать взобраться на стены. Потому и охрана здесь слабенькая. Основные удары принимают на себя воины в башнях, что натыканы по границе лоскута. Но и там народ без особых проблем отбивается от любых хищников. Благо подземные ходы позволяют наружу нос не казать. Сколько тут на воротах охраны? Под дюжину человек. Несерьезно. Ворота открыть! Мост опустить! В отличие от Вепри, его величество не рычало, не строил свирепые рожи. Возглавляемые командиром с двумя красными полосками на шлеме охранники, пятясь к воротам отступали назад, выставив перед собой пики. Сейчас бы Террику вмешаться. Для служивых он не начальство, но зато свой, вдруг послушаются его. Но одаренный живчик, как и сопровождающий его летун, прячутся где-то в хвосте. От этого труса нет проку. «Вернитесь в квартал!» Больше попросил, чем приказал перепуганный начальник стражи. «Вам нельзя находиться здесь!» Вот сейчас еще добавят «пожалуйста!» «Бросай свою тыкалку, Йоков герой! Погубишь же и себя, и своих людей! Жалко, дурней!» «Ваше дело не пускать зверя в город!» Выкрикнул я из-за спин своих более рослых товарищей. «Не дури, дядя!» Но дурить тут и без него есть кому. На стене над воротами шум суеты. Там тоже присутствует сколько-то стражников. Лишь бы только шальную стрелу не поймать. Там наверху темно, здесь внизу сразу два фонаря. Вепрь тоже все понимает. «Клещ! Наверх!» Коротышка, которого даже я уже успел обогнать в росте, на даре взлетает на стену по лестнице. Никто и охнуть не успел, как клещ уже был наверху. Лязг железа, вскрик, хрип. Кто-то падает вниз. Тело бьется о камни мостовой. Курва! Одновременно с ругательством вепри в грудь командира охраны врубается брошенная Хайдаром Секира. Упавший наш клещ! Вальдемар! Стража мертва. Это у меня руки заняты, а народ в первом ряду стоял с натянутыми луками и взведенными арбалетами, самострелами. Дружный залп просто смел невезучих солдат и, переживших его, мгновенно добили бросившиеся вперед заблудшие. «Жив! Сейчас!» руки принца, присевшего рядом с веприму бездыханного тела клеща, вспыхивают зеленоватым свечением. «Наверху демон! Осторожнее с ним!» Вниз летят стрелы. Кто-то вскрикивает справа, кто-то ухает слева. Я уже бросил на землю все лишнее, и с натянутым луком в руках силюсь высмотреть наверху движение, чтобы выстрелить в любую тень, если кто-нибудь неосторожно выдаст себя. Невидимкой, что ли, обернуться? Не нужно. Вспышка света заставляет зажмуриться. Над воротами словно новое солнце зажглось. Перед глазами разноцветные пятна. Ничего не вижу. Только слышу предсмертные хрипы и звуки падения тел со стены. «Потерпите!» — раздается над головой голос его величества. «Секунд через десять отпустит! Демон мертв, как и все наверху!» Вот в чем дело. Пока все суетились, король Эмрихта просто взлетел и ударил всех даром. Пусть досталось и чужим, и своим, зато даже Гахар ничего не смог сделать. Его величество, или пикая рукой, или вовсе без дара, мечами подлетев беззвучно к вершине стены зарубил всех ослепших, включая одержимого. — Проклятая темень! В тени он сидел. Ни хрена я не видел. Приложил меня чем-то так ловко, что вся моя скорость не помогла. А я ведь на двушке себя уже непобедимым возомнить успел. Хриплый голос пришедшего в чувство клеща обрывает бас вепря. — Будет наукой. Радуйся, что башка у тебя крепкая. Треснуло бы черепушкой «Привет! Никакой бы лекарь не помог!» Зрение начинает возвращаться. Сквозь цветные пятна вижу, как над одним из упавших склоняются поборовшие слепоту люди. «Бездна! Йозефа потеряли! Точно в глаз попал Йоков демон!» Еще двое раненых уже успели самостоятельно выдернуть из себя стрелы и как раз заливают кровоточащие дырки зельями. Всего один Гахара сколько доставил проблем. «Помогайте!» — вытягивает из скоб здоровенный железный засов его величества. «Кто-нибудь на лебедке? Скорее!» Его псы-охранники, видно, вовремя закрыли руками глаза, когда их хозяин взлетел, уже тянут в стороны тяжелые створки. Но ворота здесь, по сути, двойные. Там снаружи проход еще и откидная часть моста закрывает, которую надобно опустить. Народ дружно кинулся к большим барабанам с деревянными ручками. Стопоры убраны, лебедки трещат, мост медленно опускается. «Просигналить успели?» «Слава единому!» «Вернулся!» «Здесь нет, но это не единственные ворота», — докладывает колдуну Вепрь. «Просигналят с другой стороны по периметру передадут. Башенные нас будут встречать, тут без вариантов». «Но будут, так будут. Не они нам страшны». «Получилось с казармами». Протягиваю яло его мечи. Сипан с бочкой тоже заметили колдуна и тащит ему зверобойку. «Казармы горят. Надеюсь, это отвлечет их. Хотя после вспышки Кейлора...» «Я в трех кварталах отсюда видел зарево. Полыхнуло на славу». «Что, живчики? Вооружил? Не ждем их?» А это вопрос от оказавшегося поблизости Блута, слышавшего весь разговор. Не ждем. Оставил их держать подход к казармам. Перекрыли одну из улиц. И поймав взглядом с Сёпой, Ло резко меняет тему. Блуд, у меня для тебя поручение. Отдавай свое оружие братьям, мне нужна твоя сила. Доверяю тебе очень важное дело. Поносишь мой полокс. Твой что? Зверобойку. Понадобится заберу. Мне нужны свободные руки. Не дожидаясь ответа ранхийца, Сюпа с бочкой опускают перед блудом на землю свою тяжеленную ношу. В глазах мужиков облегчение. Им ведь и свое оружие приходилось нести. У каждого в свободных руках по копью. На спинах у одного арбалет с топором у другого огромная секира. Метле как раз недавно сладили новые топорищи, плюс рюкзаки и колчины, а ведь оба придали. Их способности в любой момент могут понадобиться. В этом плане блуд, как боец куда менее важен и ценен, а вот оружие оруженосец из этого бугая выйдет, что надо. Ему зверобойка подстать. вся Выходим!» Командует снова забравший себе бразды правления Ло. Откидная часть моста опустилась. Проход свободен. На той стороне озера, у невысокой башенки, от которой начинаются ведущие границы лоскута подземный ход, Зажигается свет. Там тоже есть охрана, но слабая, от силы несколько человек. Но едва ли колдун поведет нас понизу. Слишком уж просто перекрыть там проход, если весть про взбунтовавшихся заблудших передадут на периметр. И точно. Стоило нам подбежать к тому берегу озера, как Ло принялся раздавать приказы, подтверждающие мои догадки. «Заперлись отлично, башню не трогаем!» «Все направо вдоль озера. Блуд, давай, Полокс. Метла, задержись. Китар, и ты тоже. Вдруг не справимся?» Народ бросился по лишенной травы утоптанной береговой полосе в указанном направлении. Мы же, наоборот, немного вернулись назад и остановились на середине моста. «Бей на даре!» — указал на толстые доски у нас под ногами колдун, протянув зверобойку Сипану. «Вот оно что!» Ло задумал подкинуть подлянку преследователям, сломав мост. «Это можно», — осклабился тоже понявший задумку колдуна Сёпа. «Богатырский размах и тяжеленная железная дура несется вниз клювом вперед, разогнанная мощью Сипана. Доски в щепке». Метла лупил наискось, так что на навершие чудовищного оружия не закапывается глубоко. Снесло часть настила и выскочило наружу. Еще замах, снова удар. Хорошо, что стоим над врытым в дно озера столбом, а то искупались бы за компанию с кусками моста, которые так и сыпятся в воду. Длинные доски, лишившиеся опоры с одной стороны, под собственной тяжестью обламываются с дальнего края. Десяток секунд, и пролета моста в пять сажений длиной нет как нет. «Замечательно! Догоняем наших!» Взваливший на плечо врученную ему зверобойку блуд, натужно пыхтит, но не отстает. Гахарам теперь или давать большой крюк, выходя из города через другие ворота, которых в полисе всего четыре штуки, или перебираться через озеро в плавь, что с оружием будет сделать непросто, или срочно латать эту дырку, что отнимет немало времени. «Стойте! Хватит!» Командует Ло, едва мы догоняем отряд. «Берем эту!» Блуд, дай. Зверобойка передана колдуну, и тот сворачивает от берега в сторону застывшей в десятки шагов от воды гигантской повозки, на которой забойщики полиса за день до скачка ездят к башням на край лоскута, по дороге отстреливая дичь, привлеченную вечно зеленой травой. Так, кстати, особого сорта, и зимой продолжает расти. На земле же нет спячки. Круглый год народ звери бьет. Да и снег здесь за редкость. Выпадает и тает. «А ногами не быстрее будет!» — нагоняет вынесшего дверь на торце повозки колдуна вепрь. «То на то. Но так силы сохранимы, звери бояться не надо. Народ, грузимся!» Расставленные по своим железным дорожкам повозки, каких вокруг озера тьма, никто не охраняет. Зверь их едва ли попортит, а люди используют эти дома на колесах лишь один раз в седмицу. «У кого огонь близко?» «Вот лампа, зажгите!» Внутри темень глаз выколи. Все люки окошки задраены. Идущего сквозь дверной проем света звезд хватает только на то, чтобы видеть, как быстрые тени одна за другой залетают в повозку. Кто-то выбивает искры из кресала, и первый этаж передвижной крепости на миг обретает очертания. «Еще удар кремнем!» и вспыхнувший труд поджигает фитиль, найденный колдуном, который видит в темноте лучше всех масляной лампы. «Поплотнее давайте», — командует Ло. «Продвигаемся дальше. Половина наверх», — указывает он на ведущий и на второй этаж сразу две лестницы с округлыми палками-перекладинами за место ступеней. «Света больше не зажигать, ставни не открывать. Ты, ты, ты к рычагу. Тычет колдун на оршинную деревянную ручку, приделанную к насаженному назорчащей из невысокого короба штырь длинному железному брусу. Длина той бандуры вся пара сажений. На другом конце такая же деревянная ручка. К ней Ло тоже отправляет троих. Еще по две тройки людей. Ко второй точно такой же штуковине, расположенной следом за первой, ближе к носу повозки. «Качаем вверх-вниз. Навалились!» «И точно!» Все думал, что оно мне напоминает. Качели. Если ту же доску положить серединой на округлую чурку и прибить к той гвоздями, получится неплохая забава для мелких. У патар такая по детству была. Малышня всей деревни на ней хохотала у Хванова дома. А кроме нас, безродных, понятное дело. «Пошла! Пошла!» Радостно взревел брых, навалившийся вместе с братьями на одну из рукоятей. «Едем!» — подхватил кто-то. Скорее Скорей ползем! Но уже разгоняемся!» «Давайте потише!» — остановил повеселевший Ло. «Нечего загоди башенных предупреждать о своем приближении. Повозка негромко идет. Дальше, чем за полверсты, они нас не услышат. Нельзя допустить, чтобы живщики успели пригнать солдат из соседних башен. Тут мои слова про демонов не сработают». Только сила нам в помощь. И хитрость. Народ мигом притих. Слышно только, как качели скрипят, как под полом тарахтит что-то с щелканьем, и как стучат на стыках железной дороги колеса-повозки. До границы лоскута еще далеко, но лучше загодя завязать с шумом, так как с 2 мы поймем, где тот край. Окошки на переднем торце тоже плотно закрыты. «Ох, тут и арбалетов всяких!» Восторженно сообщает выглянувший из люка на потолке клещ, одним из первых, удравший на второй этаж. «Здоровенные! И стрелы им подстать!» «Тише! Не ори!» Принимается на него шикать народ. Коротышка словно и не лежал у ворот всего 10 минут назад без сознания, получив серьезную рану. «Свеж бодр! Вот что лекарский дар творит!» «Так что с демонами?» Тут же воспользовался временной передышкой один из благородных, чьего имени я не знал. — Чем опасны? На что способны? Ты же толком не рассказал ничего. Бежим послушным стадом за избранным, но мы не овцы. Рассказывай! — И про единого тоже, — успел вставить Рэм. — Что Создатель тебе говорил? И тогда, и сейчас. — Можно тут поподробнее? — округлил глаза Летун поддерживающий окончательно расклеившегося Террикуса, который с момента ухода от хранилища не проронил ни единого слова. «Причем тут Создатель. Как это говорил? С кем? С Дерханом? стой, стой!», стой. — вскинул руки с открытыми ладонями Ло. «Слишком много вы хотите. Прямо все им. Сейчас у нас времени столько нет. Как появится, все расскажу. Даю слово. Пока к главному, к тому, что вам нужно знать прямо сейчас». «Эй, наверху! Меня слышно?» «Слышно!» — донеслось со второго этажа, соединенного с первым, двумя широкими люками. «Но можно погромче!» «Будет погромче!» Подняв голос, едва не проорал в ответ Ло. «Пока можно!» «Слушайте, значит!» «Демоны — мастеры боя! Что кулачного, что с оружием! Без обид!» Но при равных долях каждый демон гораздо опаснее любого из вас. Лук, копье, нож метнуть — все умеют. Создатель потому и наделил меня силой, что в бою у обычного человека против демона шансов нет. Единственное наше преимущество перед ними сейчас — это дары. — Еще еще рост! стукнул себя кулаком по могучей груди, оторвавшийся на миг от качели бач. В ковчеге бобов девать некуда, возразил дураку король Эмрихта. Это башенные из периметра и охрана квартала заблудших у них под потолком ходят, а прочие живчики, кроме разве что некоторых членов совета за долями не гонятся, все заработки уходят на семена. Полис покупает их на пороге, там же продавая бобы. Уверен, в ближайшее время, если не все одержимые поголовно, то большая часть из них догонит нас в троеросте. «Но дары им взять неоткуда», — поддержал его величество Ло. «И потому шансы спастись у нас есть». «Единый дал тебе свои силы, чтобы ты смог убежать от слуг низверженного?» — нахмурился еще один благородный. «Я думал, чтобы сражаться с ними». «В очередной раз убеждаюсь, что знатность рода никак не отражается на остроте ума». «Не путайте бегство с отступлением, господин Флам». В отличие от меня, колдун ими знатного знал. «Сейчас нам в прямом столкновении с ними не справиться», — покачал головой Ло. «Мало того, что их сотни, так еще они и подняли против нас весь ковчег. Предлагаете драться против целого полиса? Создатель дал мне силы не для того, чтобы я героически погиб в бою». «Отступление видится мне более умным решением», — согласился слой его величества. «Да что тут обсуждать?» — рявкнул вепрь. «Оставаться в ковчеге нельзя, но придется». У всех, кто хотел в этот момент тоже что-то сказать, слова разом застряли в горле. «В смысле?» — медленно повернулся к колдуну вепрь. «Я уже говорил у хранилища, что сбежать с лоскута смысла нет», — напомнил Ло. «Нас догонят. Не сегодня, так завтра. Скорее даже попозже, но точно догонят. Демоны не боятся смерти. Их много. За ними ресурсы полиса и целая армия живчиков, большинство из которых еще те фанатики. Покинув сейчас лоскут, мы только оттянем свое поражение. У меня есть решение лучше. «Четыре дня. Ты правда веришь, что мы сможем продержаться так долго?» Его Величество, кажется, уже разгадал замысел Ло. «Но то он, а я нет. Какие еще дни? Почему именно четыре?» «У нас нет других шансов. Нас может спасти только скачок».